Британское соединение В командный центр поступил доклад от первой пары ударных истребителей. Все восемь ракет достигли цели. Попадания подтвердились и визуальным наблюдением. Вскоре с кормы авианосца появились переходящие в режим зависания самолеты. В непростых погодных условиях Центр боевого управления особо тщательно корректировал заходящих на посадку пилотов. В этот момент четыре ракеты «Гарпун», фонтанируя огненными хвостами, окутав белым выхлопом фрегат «Норфолк», поочередно взвелись и ушли в сторону вражеского корабля. В помещении командного центра сложилась выжидательная напряженная обстановка. На радаре тонкая полоска, бегающая вокруг центрального желтого пятна, раз за разом на секунду вспыхивала яркой точкой, обозначая положение корабля противника и приближающиеся к нему метки. Точнее, поскольку ракеты летели кучно, метка высвечивалась как одна. Время словно растянулось, и казалось, что секунды на большом табло с мигающими зелеными цифрами никуда не торопятся есть поражение наконец через четыре с половиной минуты доложил старпом. цель прошипел неожиданно осипший командир. курс прежний, скорость 30 после секундной задержки ответил оператор этой глыбе нипочем наши уколы стрял помощник, но взяв бинокль и направив его в серую муть горизонта по пелингу вражеского корабля радостно воскликнул вижу дым и огонь. На Норфолке стояли гарпуны модификации «Б-1». Не выражая особой радости, проворчал уже прокашлявшийся командир. «И?» — не понял помощник. Потом, быстро припомнив технические данные, «РГМ-84Б-1» поправился. «Вы правы. Борт линкора ракеты могут и не пробить. В программном обеспечении модификации «Б-1» «РГМ-84» гарпун» Не предусмотрено выполнение горки перед атакой на цель. Особенно если вошли под острым углом и на высоте атаки 2-3 метра. Ставил контр-адмирал. Ракетами мы его не утопим. Американцам во Вторую мировую, чтобы потопить Ямато, пришлось вогнать в него более 10 торпед и 13 бомб. А в его систершип Мусаси и того более. Поднимайте второе и третье звено. От экзосет мало проку. Сколько они могут оптимально подвесить бомб на крылья? По паре? Надо подавить артиллерию и вывести Сент-Альбанс на дистанцию торпедной атаки. И как можно быстрее. Как можно быстрее. Еще раз повторил он. Видя некоторое непонимание среди подчиненных, обведя присутствующих офицеров злым взглядом, Вильям Джеймс не без доли сарказма спросил. «Вам не кажется, джентльмены, что это как минимум позорно – бегать от какой-то древней жестянки?» «Да, я понимаю, что у него реальные пушки с реальным калибром». «Ему не дали договорить», – раздался голос одного из секторальных наблюдателей. «Черт побери!» Все посмотрели направо. Фрегат «Норфолк» полностью скрылся за вставшими вокруг него султанами воды. Все напряженно ждали, когда побеспокоенная вода осядет. «Проклятие!» – прошипел Вильям Джеймс. «С ним есть связь?» Прямого попадания не было, но снаряд разорвался в районе бака корабля. Такие плюхи заканчиваются приличным гидроударом, особенно опасным для подводной части борта. Фрегат не горел, не дымил, но получил сильный дифферент на нос отчего его корма иногда поднималась над волнами, так что можно было увидеть вращающиеся в воздухе винты. Контр-адмирал сразу принял решение. «Прикажите на Диамант подойти к Норфолку и снять команду». «Но мы не знаем о серьезности его повреждений», — возразил командир авианосца. «Может быть, экипажу удастся выправить дифферент?» «Да вы посмотрите на него». «Даже если удастся откачать воду, через сколько времени это произойдет?» «Линкор успеет приблизиться для уверенной визуальной наводки своих орудий. Мы не можем рисковать людьми, подставляя израненный корабль под стволы врага». «Сэр, вас вызывает штаб». У офицера связи было раскрасневшееся лицо. Он вдруг как-то по бабье всплеснул руками и возбужденно добавил. «Там, в Польше, такое творится!» Вильям Джеймс годливо поморщился. Он прекрасно знал о пристрастиях молодого подчиненного. Тот, кстати, никогда не выпячивал свои ненормальности и лишь иногда, волнуясь, как в этом случае, его пробивало. Адмирал взял трубку. То, что он услышал, судя по его вытянувшемуся лицу, видимо, действительно было новостью. Однако, тяжело помрачнев, Тихо выругавшись, он не спешил делиться полученной информацией, предпочтя сосредоточиться на насущном, возвращаясь к командованию. В следующие считанные минуты реакции на распоряжение флагмана, фрегат Сент-Албанс, выписав на всклокоченной поверхности океана широкую дугу, рванул в сторону противника на дистанцию торпедной атаки. С палубы взлетал очередной «Харьер». У самолета висело на пилонах четыре противокорабельных экзосета. Техники, вопреки запоздалому приказу, уже не стали менять оружие подвесок. Это бы оттянуло время старта. Однако, следующая пара истребителей-бомбардировщиков уже гудела турбинами, держа под крыльями по паре крылатых тушек, поблескивающих прозрачными, желтоватыми, закругленными рылами, под которыми угадывалась сложная начинка.